Не смейте мне ничего говорить, даже слушать не стану, верещал ветер, заметив выражение неудовольствия на лицах друзей. Я хорошо помню анекдот про скорпиона, который змей лет 800 назад рассказывал, когда ещё э с вами хороводился. Скорпион попросил кого-то, уж не помню, кого именно, не то бобра, не то выдру, перевести его на другой берег реки. И под конец поездки, уже на суше, взял и укусил того, кто оказал ему услугу. "На вопрос за что?" мирно и даже какетливо ответил. "Вот такое я дерьмо. Нашёл, чем гордиться?" презрительно бросил Воран. "Дурной характер не предмет для гордости. А у твоей Элы именно что дурной характер. Для чего она вообще всё это выяснение затеяла?" Ну нашла она по просьбе Любы сиделку для чужого ребёнка. И всё. И сиди себе тихонько, работу работай, на досуге отдыхай. Чего ей не живётся-то спокойно? Для чего она стала у Раисы подробности выпрашивать? Зачем Бегоровскому всё рассказала? Я, конечно, Элу Константинну не оправдываю, вмешался Камень. Она поступила не очень-то красиво. Но если кому интересно, могу объяснить механизмы её поведения. Да. радостно подхватил ветер. Объясни, пожалуйста, ворон, ну пусть он на неё не нападает. Ну, послушаем, послушаем, скептически бросил ворон, всем своим видом давая понять, что нет и не может быть никаких объяснений и оправданий поведению Аэллы Александриде. Любой человек стремится разобраться в потоке информации, чтобы ориентироваться в окружающем мире. срабатывает ориентировочный рефлекс. Человек чувствует себя очень неспокойно и неуверенно, когда чего-то не понимает, и он старается заполнить пробелы, чтобы картина стала полной и понятной. У Эллы были обрывочные сведения, которые плохо укладывались в единую картину. Ей нужна была ясность, чтобы успокоиться. Поэтому она и затеяла эти выяснения. — Ну, хорошо, допустим, — неохотно согласился Ворон. — Но Бегорскому-то зачем было рассказывать? Этот факт к ориентировочному рефлексу отношения не имеет. — Ни малейшего, — подтвердил Камень. — Тут срабатывает другой закон. Он называется «Законом степени информированности». «Чего, — Чего-чего? — Ворон вытрачил круглые блестящие глазки. — Я тоже про такой не слыхал. Подал недвумённый голос ветер откуда-то сверху. Рассказываю для тех, кто не знает. Сообщество человеков устроено таким образом, что чем выше статус, тем больше информации человеку доступно. Таким образом, статус является залогом информированности, а информированность в свою очередь является свидетельством статусом. Если я знаю больше, значит моё положение выше. Понятно? И не путайте информированность с образованностью, а информацию с знанием. Это разные вещи. Знание доступно любому, а вот информация даётся в соответствии со статусом. Вы замечали, как люди любят делиться информацией, не знаниями, а именно информацией. Задумывались почему? Но ну и почему же? нетерпеливо спросил ветер. Да потому что когда один человек сообщает другому информацию, он тем самым как бы говорит: "Я уже обладаю этими сведениями, а ты ещё нет, значит, мой статус выше". Этим он тешит своё самолюбие. Он в таких ситуациях сам себе кажется более значительным и важным. У людей это называется сплетничить. Чем больше человеку хочется самому себе и окружающим доказать, что он что-то собой представляет. Тем больше он любит сплетничать, то есть делиться информацией о других людях. Причём чаще всего это происходит неосознанно, на подсознании. Л много лет не может заставить Бегорского подчиняться. Он всё время демонстрирует ей своё превосходство и независимость. Он до сих пор единственный, кто позволяет себе называть её Алкой. И кому же, как не ему, она будет рассказывать о тайных семье Романовых, чтобы хоть в этом оказаться повыше статусом. Теперь поняли, великие человековеды. Ну и всё равно её это не украшает, упрямился Вурн. А я так считаю, что если АЭЛ действовала в соответствии с общечеловеческими законами, то она ни в чём не виновата, потому что законы на всех действуют одинаково. гнул свой ветер. Это как сила притяжения, действует на всех, и вверх не упадёшь, какой бы у тебя характер ни был. А зачем она в Тихаря Любу и Радислава цепляет? Не унимался ворон. К чему все эти гадкие намёки и скользкие шуточки? Это всё тот же закон действует, отпарировал ветер. Дескать, не забывайте, я знаю вашу тайну, и только потому, что я добрая и хорошая, я её никому не разглашаю, хотя могу. Вы от меня в этом смысле зависите, и это означает, что вы слабее, а я сильнее. Ведь правда же, камешек, я правильно понял то, что ты объяснил? Камень никак не ожидал от своего легкомысленного и поверхностного приятеля подобной остроты ума, и даже крякнул от удивления, но вовремя удержался от похвалы в адрес ветра. Негоже его хвалить, как учитель хвалит ученика. Всё же они ровесники. А возможно, ветер даже и постарше будет. Правильно, сдержанно и суховато ответил камень. Ты, ворон, не уклоняйся от своих прямых обязанностей. Ты рассказывай, что там дальше было. Ворон взлетел повыше, покружил над камнем и приземлился точно в центр замшелой макушки. А ну, вернись на ветку, недовольно скомандовал камень. Я хочу тебя видеть. У меня движение протеста. Я буду рассказывать сериал так, как мне удобно, гордо заявил Ворон. Когда я долго стою на ветке, у меня суставы на пальцах затекают. Мне же приходится их сгибать, чтобы за ветку уцепиться. Я уже не молод и попрошу считаться с моим возрастом и состоянием здоровья. Я буду рассказывать отсюда, потому что здесь я могу прохаживаться взад и вперёд, разминать суставы. И вообще, променад полезен для здоровья. Продолжаю. С Лизой и ее детьми все более или менее устаканилось. Раиса сидит с малышом, занимается с ним всякими специальными процедурами, заодно и за Дашей присматривает. И по дому все делает, чтобы они там по уши грязью не заросли. Лиза опять устроилась в какую-то контору на работу, но попивать продолжает. то неделю ходит трезвая, а детях вроде бы даже заботу проявляет, а потом начинает понемножку поддавать. Сперва тайком, чтобы Раиса не видела, а потом уже в открытую. Люба, Радислав и Тамара дают деньги на детей и на сиделку. А вот как-то так своим чередом все и идет. А потом наступила осень и началось. — Что началось? — испугался ветер. — Так Николаш из армии пришел. И крышу у него снесло окончательно. — Как так? — не понял Камень. — Почему? — Сам посуди. Парень ушел в армию в восемьдесят шестом году, когда все в стране было еще по-старому. Только кооперативы начинались, а все остальное — совок совком. Служил он в глухой провинции, где еще долго перемены не будут заметны. В отпуск домой не приезжал, У него другие дела были, с иконами связанные. Вот, ими он и занимался, когда время было. Газеты он, конечно, почитывал, но только для того, чтобы прикинуть и представлять себе масштабы экономических перемен, которые э, позволят ему обогатиться. Да и какие в армии газеты? Только те, что замполит разрешил, то есть никаких тебе московских новостей и прочих глашатых в демократии и гласностей. И вот вернулся наш Николаша домой и понял, Что вернулся в другую страну. В кино идут Асса, маленькая Вера и Интердевочка. Это о про что? перебил Ворон ветер. Я не видел. Ну это, хмм, про такое, хмм, про что раньше нельзя было в кино показывать, уклончиво ответил Ворон, которому не хотелось отвлекаться от генеральной линии повествования. Первый случай смерти от СПИДа. Народ в шоке. Статья Нины Андреевой. я не могу поступаться принципами. Оказалось, что не все в стране поддерживают перестройку и даже имеют смелость открыто об этом заявить. Народ снова в шоке, статью обсуждают только они и говорят. Ельцина продолжают гнобить, освобождают от обязанностей кандидатов в члены политбюро ЦК. Он на моей любимой девятнадцатой партконференции просит отменить решение и реабилитировать его. А Лигачев, его главный враг, отказывается в реабилитации, да еще и говорит «Борис, ты не прав». Создана новая партия, называется «Демократический союз». Это первая реально действующая оппозиционная организация. Прошла первая массовая демократическая демонстрация, за ней уже потянулись и другие демократические митинги. Начались межнациональные конфликты, побоище в Сумгаите, столкновение в Ереванском аэропорту, Зашаталась государственность. В Литве создали Союдис, в других прибалтийских республиках тоже возникают национальные движения. Официально они как будто поддерживают перестройку, а на самом деле готовят отделение от СССР. Начались выступления крымских татар, которые хотят восстановить свою автономию. В общем, ну, вы сами всё это не хуже меня знаете. Я просто напоминаю, чтобы вы представили себе, что такое 88-й год, в конце которого Николай Романов вернулся в Москву. Это была уже совсем другая Москва. — Но это ты, положим, хватил, — недоверчиво протянул ветер. — Москва-то, конечно, другая, да только такому парню, как Николаша, все эти перемены по барабану, что ему Нина Андреева, союдец или армяно-азербайджанский конфликт. Ему от них ни жарко, ни холодно. — Много ты понимаешь! — ворон резко развернулся на месте, вцепившись когтями в мох на макушке у камня, отчего тот утробно завыл. Сначала идет политика, а за ней следом культурка. Один конкурс красоты чего стоит? Народ опять был в шоке, особенно матери и работающие женщины. А гребенщиков, а группа кино, наутилос-помпилиус, а шевчук, а ласковый май? Все это в прежние времена было невозможно. Раньше были песни о родине, о Москве, о платонической любви, а теперь Ален Делон, не Пётр Декалон. Роккеры, любера, длинные волосы у мужчин или короткий ёжик бандитского вида, кожаные объёмные короткие куртки, футболки вместо рубашек, белые кроссовки, пластиковые электронные часы. Николаша, как всё это увидел, так немедленно захотел соответствовать гардеробам и кинулся зашибать деньгу. Да, кстати, если вы забыли Так я вам напоминаю, что именно в 88-м году открылся первый коммерческий банк. Но вернемся к Николаши. Николай — это нечто вроде Остапа Бендера, но очень мелкого и склизкого пошиба. Он искренне считает, что деньги своим трудом зарабатывают исключительно те люди, у которых мозгов не хватает для получения их по-другому. То есть, прикладывать руки, труд усердие, тратить время и здоровье могут только недалёкие придурки, к которым безусловно относятся его родители, дед, э, тётя Тамара и её идиот муж, которые всю жизнь работают своими руками и получают копейки. А вот он, а также небольшое количество особо избранных на планете, предназначен для того, чтобы урвать всё и сразу. Надуть лоха, развести его на бабки и гордо уйти. Основная масса людей полные идиоты. Когда умница Николай будет разводить их на бабки, они даже не поймут, что происходит, и уж безусловно, они никогда не пойдут жаловаться, и за ним никогда не придёт милиция. Совершит он своё мошенничество, провернёт аферу, просто обманет, деньги возьмёт, и на этом всё и закончится. Армия, на что? Очень уповали родители, проблем не решило, а усугубило их. Он за материал превратился в мужика, обнаглел окончательно, обзавёлся друзьями, вернулся он в восемьдесят восьмом году, ему 23 года, кооперативное движение в самом расцвете. Все делают деньги, кто на чём может. Штампуют все вдохрустальные люстры из пластика. тапочки мыльницы, а чуть позже начали варить джинсу. Николай отчётливо видел, что настало время большого хапка. И можно одним махом урвать, если не всё, то очень много. Родители ставят перед ним вопрос о продолжении образования, а он считает, что лучше быстро на чём-то наварить, сделать бабки, купить тачку, снять тёлок и так далее. При этом исходит он только из нечестных способов. Честные не рассматриваются ни как и ни под каким углом. Отец, уже поняв, что сын стал взрослым и жадным, не раз говорит ему, ну, раз ты хочешь быть бизнесменом, пойди законным путем, получи образование. Это же все не так просто, это целая наука. Ты же ничего не умеешь ни проверять людей, ни организовывать их, ни заставить работать. Ты, мальчишка, ты ничего не знаешь и не можешь, кроме как в карты играть. Учись. Отец на что? Получает отповедь, мол, вы с матерью покрылись плесенью и сами отстали от жизни. А вот мы всё сделаем за месяц. И как? Сделал? Живо заинтересовался ветер. Ну да, сейчас. Ворон притопнул лапкой и в запале вырвал клок зеленоватого мха. У него на тот момент было два источника дохода: в карты и иконы. На иконах он за время службы в армии сделал приличный капиталиц и собирался с него начать свой бизнес. Но уже за два первых месяца вольной жизни половину проиграл. Так что начинать пришлось скромненько. В принципе, группа, работающая с иконами, уже сложилась. У Николаши в ней была собственная роль наводчика и сбытчика. Непосредственно в кражах и грабежах он не участвовал, но группу через полгода взяли. Это уже ближе к лету восемьдесят девятого. Николаше удалось выкрутиться при помощи честного глаз и кое-каких взяток, которые он кое-кому сунул. Спасибо хоть отца в свои приключения впрыгать не стал. В известность, конечно, поставил, но помощи не просил. Хотя Родислав за спиной сына само собой подсветился и какой ни какой поддержкой заручился, иначе не видать бы Николаше благополучного исхода. Но после разгрома иконной банды у Коли остались только карты. Деньги таяли на глазах, после армии ему что-то за Егорным столом вести перестало, и он всё-таки занялся бизнесом, хотя и не особо удачно. А почему? спросил Камень. Только ты по делу объясняй, без эмоций, а то у меня от твоих переживаний уже проплешина на макушке. Объясняю по делу. Ворнад кашлялся, прочищая горло. <как> Николаша с приятелями начал варить джинсу. Вложил в дело всё, что у него осталось не проигранного, но играть-то продолжал, и далеко не всегда успешно. Откуда деньги взять и сделало само собой вынуть. Партнеры не в восторге, они устраивают разборки с ним, бьют ему морду. Он долго не мог понять, как это так. Он такой умный и ловкий, так здорово придумал, как деньги из дела вынуть, а они, сволочь, почему-то догадались. Потом смирился с тем, что они все равно узнают, и стал таскать из дома, из родительских заначек. Бегорский-то как я кетничил, когда предлагал Любе рискнуть. У него завод отлично работает, огромные прибыли получает, и зарплата у Любы очень даже не маленькая выходит, так что по немножку заначки стали образовываться. А однажды Люба обнаружила, что пропали часы Радислава, которые ему на сорокапятилетие тесть подарил. И старинное кольцо бабушкино ещё от купцов Белозубовых осталось и к Любе и по наследству перешло. Что было? Ужас. Понятно, что Колька часы и кольцо спёр, но беда-то в другом. Что по папе не говорить, когда он заметит, что ни подаренных часов, ни белозубовского кольца нет. Как выкручиваться? Раислав Ясный дело орал на сына, чуть не в драку лез. А сколько как с гуся вода. Это говорит о временной трудности бизнеса, сами должны понимать, особенно мама, как она есть экономист. Вот заработаю и куплю тебе, папа, точно такие же часы, дед ничего и не заметит, и кольцо верну, я его в залог отдал, а не продал. И вообще, предки, не капайте мне на мозги, вы ничего не понимаете в моих трудностях. Ни фига себе! От возмущения ветер даже поперхнулся и по верхушкам вековых елей пронёсся мини-ураган. И что, родители простили его? Ты ведь речища совсем дурной, если такие вещи спрашиваешь. Надменно ответил Ворон: "Они же родители, а он их сын. Тут не стоит вопрос прощать или не прощать. Он их ребёнок, и им с ним жить. Куда его денешь-то? Простишь или не простишь, а он всё равно вечером домой придёт, поесть и спать ляжет, и украдёт что-нибудь. С этим ничего нельзя поделать. Не оставлять же его голодным, не выгонять же на улицу ночевать. Со всем этим чудесным багажом приходится мириться и тащить его по жизни". И потом повторяю, он их сын, и у них душа за него болит, каким бы плохим он ни был. Но во всём этом есть и положительные моменты, по крайней мере, для меня, потому что я за Любочку радею. — Какие положительные моменты? — оживился камень. — Люба с Радиславом очень сблизились за последнее время. Они же за сына вместе и переживают, и вообще... Время настало трудное и интересное. Им есть о чём поговорить и что обсудить. 89 год у меня один из самых любимых в истории СССР. Ну да что я вам толкую? Вы поди и сами всё знаете.